Недолго, почти до начала Великой Отечественной войны, осел в детской драматической студии ДКА, которой руководил артист Харьковского театра русской драмы Виктор Иванович Хохряков. Из этого кружка студии вышли интересные люди. Кто? Да вот хотя бы известный и многолетний руководитель Кахинора, что при Доме культуры Союза архитекторов, Косаржевский. Мы вместе учились в спецшколе, занимались в этом драматическом кружке, закончили одно артиллерийское училище и ушли на фронт. А потом жизнь развела нас в разные стороны. Первые 12-13 лет жизни рос я дохлым, болезненным мальчишкой. Перенёс, как мне представляется, все болезни, исключая разве что воду в коленки. Особенно донимали меня воспаление легких и всевозможные осложнения. Это переполнило чашу утерпения родителей, особенно отца, и они бросили меня на выживание в суровые лагерные условия воинской части. Сосновый лес и простая солдатская пища положили конец всем недугам. Мне было 14 лет, когда отец положил передо мной книгу «Артиллерия» и сказал, что это моя профессия. Я с интересом углубился в эту книгу, и осенью следующего года уже был в специальной артиллерийской школе. Начало Великой Отечественной войны застало нашу семью в Харькове. С началом боевых действий курсантов спецшколы отозвали из летних лагерей и направили на танкоремонтный завод помогать ремонтировать танки, прибывавшие с фронт. Это было первое конкретное знакомство со следами жестокой войны, жертвой которой уже стал отец. Каким-либо репрессиям, гонениям не подвергался, но в 1942 году в Актюбинске строго с угрозой исключения из комсомола обсуждался на общем комсомольском собрании арт спецшколы за попытку бежать вместе с тремя другими товарищами в Сталинград. в танковое училище. В 1944 году после подготовки в Первом Ленинградском артиллерийском училище в городе Энгельсе был направлен командиром взвода в противотанковый артиллерийский дивизион одной из гвардейских дивизий на Первый Белорусский фронт. На фронт я уехал романтиком, ответив отказом на предложение остаться в училище командиром учебного взвода. Мною двигало желание бороться и быть вместе с уходившими на фронт друзьями детства. Никаких героических подвигов в ходе боевых действий мною совершено не было. Война это страшная, кровавая работа, тяжёлая и безжалостная. Я старался делать её добросовестно, насколько это было возможно младшему лейтенанту в неполные 19 лет. Войну закончил в Берлине, затем служил в Германии и при Балтийском военном округе помощником начальника штаба артиллерийского полка. В 1952 году поступил в Москве в военный институт иностранных языков. На мандатной комиссии начальник института генерал Ратов спросил меня, какой язык хотел бы изучать. Я ответил, что немецкий. Он окинул меня взглядом и бросил. «Подходишь». Видимо, это определило всю мою дальнейшую службу. Я был зачислен на четвертый факультет разложения войск и населения противника, где я с большим интересом изучал немецкие и английские языки, а также другие специальные дисциплины. Годы, проведенные в ВИИЯ советской армии, Несмотря на крайне напряженный ритм учебы, дали знания, которые пригодились во всей последующей жизни. Когда в 1956 году проходило сокращение вооруженных сил СССР на 1 200 000 человек и ВИИА попал в число ненужных военных учебных заведений, Мы не могли понять, как можно было принять решение о ликвидации бесценной базы подготовки кадров, нехватка которых ощущалась уже в период расформирования. Я женат